Глава 41. Крис. Смотрю на Тимура. Он немного помят, словно спал на сдвинутых стульях, уставший до одури, но полный решимости. Мужчина держится на ногах лишь благодаря гневу и жаждет мести. Смотрю на него взглядом полным мольбы. Может быть, за ночь свершилось чудо? Может быть, они смогли найти нашу дочь? Нет, все внутри обрывается. Я обыскал квартиру, дачу, офис. Нет ни единого намека, куда бы мог отвести Ярославу этот придурок. Крестный смачно ругается. В сердцах кидает сломанный пополам карандаш на стол. Они зашли в тупик. Слух этого, естественно, никто не называет. Но есть вещи, для понимания которых не обязательно говорить. Тоска по дочери накатывает с новой силой. Так хочется ее обнять, прижать груди. А, невыносимо. Аж сердце разрывается на части, стоит только представить, что она одна там. Перед глазами снова встает ужасный снимок. Крепко сжимаю зубы, чтобы не закричать. Зажмуриваюсь, часто дышу. Нужно успокоиться и взять себя в руки. Пустыми переживаниями никому не помогу. «А ты искал на старой дедовой даче?» «Я уверена, они ее не продали». Меня осеняет. Резко я понимаю, где Петр Чернышов держит нашу дочь. От волнения подгибаются ноги. Сердце вот-вот вырвется из груди. «Какую дачу?» На меня устремляются две пары внимательных глаз. Она расположена далеко за городом. Напрягаю память. Отец когда-то возил меня туда. Осталось вспомнить. Высокие монументы на горе, танк на въезде. Перечисляю все, что помню с детства. Множество то ли сопок, то ли холмов по пути. Вспоминаю, как меня укачало по дороге. Пойма какая-то с посадками по обе стороны. «Дмитров, что ли?» Удивляется Тимур. «Точно!» – подскакивает возбуждение. «Дмитров!» Мужчины переглядываются, им хватает пары секунд, чтобы начать действовать. Крестный открывает на экране карту, разворачивает ко мне экран. «Детка, ты умничка!» Быстро поцелуй в губы, азартный блеск в глазах. Тим вручает мне кружку кофе, сам садится рядом со мной. От его присутствия и поддержки сразу становится лучше, спокойней. «Кристина, милая, вспоминай!» С мольбой во взгляде просит меня дядя Женя. Важна любая мелочь, любая деталь. Я попробую. Говорю, смотря перед собой на экран и пытаюсь вспомнить детали поездки. Евгений Арсеньевич, так может проще на месте? Предлагает Тимур. Машин здесь достаточно, парней тоже. Не откажут ведь. Настойчиво закидывает шальную мысль. А давай. Соглашается крестный после небольшого раздумья. Махров, Лавров, Синельников раздается по громкой связи бас-мужчины. Взяли по одному помощнику и живы ко мне в кабинет. У вас минута. Я не отрываясь смотрю на экран, но ничего не могу разобрать. От волнения путаются мысли. От страха за дочь не имеют мозги. Если бы не мощнейшая поддержка двух дорогих и важных для меня мужчин, не представляю, как вообще справилась бы с этой ситуацией. Как, как? Пошла бы на поклон и согласилась стать игрушкой одного из Чернышевых. Что только не сделаешь, чтобы спасти свою дочь. По карте не понимаю. Говорю обреченно. Давно это было! Слезы снова грозят политься из глаз. Ничего страшного, Крис. Тим прижимает меня к себе, приободряет. Сейчас поедем на место, будем колесить по всем дорогам до тех пор, пока ты не увидишь ориентир или не вспомнишь. Мужчина прижимается губами к моему виску, оставляет легкий поцелуй. Детка, мы справимся. Тихим шепотом заверяет на ухо. Я, несмотря ни на что, вытащу нашу дочь. В словах Тимура столько уверенности и силы, что я верю ему. Чувствую, что мужчина говорит правду. Он спасет нашу дочь».